Глава 33. Блажен, кто вовремя созрел. Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин. Как у Сергея с самочувствием? Его мама взяла Виолету за локоть на кухне и задала вопрос шепотом. «В порядке. Я всё знаю». Решилась ответить Вика. «Не волнуйтесь, никаких намёков ни на что плохое не было». Мама нажала на её руку с глубочайшей признательностью. Несмотря на неудачное знакомство, Нина быстро почувствовала симпатию к женщине, которая положительно влияла на её сына. В день, когда отгремела ссора и произошло примирение по телефону, всё ещё оскорблённый отец Сергея небрежно сказал жене, что ему вообще-то наплевать, с кем он спит. Но Нина знала, что её супруг был долго раздосадован мезальянсом, так как наряду с раздражением которое вызывало у него поведение сына, он испытывал большую гордость за его достижения. Александр втайне надеялся, что Сергей приведёт в дом остепенённую умницу или же отхватит себе невероятную красотку. И Нина не без смущения понимала, что муж завидовал популярности их сына у женского пола. Шутка ли, в институте Сергею постоянно звонили разные девушки. И фотографии, которые пару раз находили в его комнате родители, свидетельствовали о светлом будущем на личном фронте. Но даже Саше пришлось наконец смягчиться, когда он понял, что Вика далеко не дурочка, а её внешность светится обаянием. Нина же решила воспользоваться ситуацией. Она сразу поняла, что Сергей никогда бы сам не дошёл до того, чтобы так быстро принять её извинения. Она начала ловить разговоры именно с Викой и весьма преуспела. Они сделались приятельницами. И вот Сергей, павший жертвой заговора двух преступно любивших его женщин, уже снова ехал к родителям в маршрутке. Рядом с ним была Вика, на этот раз счастливая, одетая в зимнее пальто. Они подали заявление в ЗАГС, и им было что сообщить. Виолетту периодически мучили плохие сны, и иногда и по вечерам брал такой страх, что ноги подкашивались. Объяснить она себе этого не могла. Свыкнувшись с пороком сердца у Сергея, она всегда старалась ненавязчиво следить, чтобы он вовремя питался и отдыхал. Забота о нём была для неё, естественно, с самого начала, а когда она обо всём узнала, стало ещё и совершенно необходимо. Однажды ночью она разбудила Сергея своим криком. Сидя в постели, она разрыдалась. «Кошмар! Неопределённый кошмар, содержание которого она не могла воспроизвести!» Помнила только, что пришла в ужас и панику. «Что? Что такое?» Бормотал Сергей, пытаясь продрать глаза. Он приподнялся и обнял Виолетту. «Сон. Сон. Господи, Серёжа, мне так страшно. Хочешь рассказать? Может, водички дать?» Он проморгался, чувствуя в голове тяжесть. «Я не знаю, о чём он. Я так испугалась за наши отношения». Но я же ещё не умер. Я назначу дату потом. Серёжа. Её и раньше в дрожь бросала от его чёрного юмора, который он умудрялся применять к себе, казалось, без всякого шевеления чувств. Извини, я шучу. Тьфу-тьфу-тьфу, прости, господи. Я боюсь, что может что-то случиться. Бывает такое, что оба не хотят этого, но что-то случается. Сергей наконец-то проснулся и сел по-турецки. «Ничего не случится. Я тебе обещаю». Проговорил он серьёзно. «Я буду делать для тебя всё, что в моих силах. И даже больше. Всегда. Обещаю».